366. Матерь Агни-йоги Для духа завершающего, заканчивающего земную эволюцию и получившего или взявшего от планеты все, что она могла ему дать, земное не нужно. Но для незакончившего земное нужно очень. И оторваться от земли, презирать ее возможности или считать себя их переросшим – Не мудро, карма крепко привязывает дух к тем или иным плотным условиям, именно с целью заставить через них пройти и преподаваемый ими урок усвоить. Нельзя отвращаться от жизни земной, как бы тяжела она ни была. Но не привязываться к ней можно, а главное — научиться понимать приходящую природу плотных условий, чтобы не прирастать сознанием к ним, то есть обрести внутреннюю свободу.